Ее мокрые пальцы впились в полированное дерево, в то время как непроизвольным движением она отбросила на спину намокшую массу ее волос. Палуба ушла из-под ног, и она едва не упала, но все ее силы сконцентрировались в судорожно сжатых пальцах, так же, как и вся жизнь в глазах, провожавших удаляющийся корабль Езона. Две сильные руки схватили ее за талию, избавляя от опасности. — Вы зашли с ума! — загремел видок. — Вы чуть не упали в воду. — Я хочу снова увидеть его, я хочу быть с ним. — Он тоже, но он хочет увидеть не ваш труп а вас живую, Господи! Неужели вы хотите погибнуть у него на глазах, чтобы доказать ему свою любовь? Живите, черт возьми, хотя бы до встречи, которую он вам назначил!» Она посмотрела на него с удивлением, уже снова охваченная желанием жить и бороться, чтобы добиться цели, которую у нее сейчас отняли. «Откуда вы знаете?» — Он слишком любит вас, иначе он никогда не согласился бы разлучиться с вами. Пойдемте в укрытие. Опускается предрассветный туман, и вы уже промокли. От воспаления легких можно так же легко умереть, как и от прогулки на дно моря. Она покорно позволила отвести себя в защищенное место и укутать плотной парусиной, но отказалась спуститься в каюту. Она хотела до последнего мгновения видеть удаляющийся корабль Езона. Там, в стороне от цепочки островов, окруженных грозными рифами, волшебница моря уверенно направлялась в открытое море, грациозно наклоняясь под громадным и крупным грузом белых парусов. Все растираннего раннего утра... Она напоминала чайку, скользящую между черными скалами. В какой-то момент Марианна увидела корабль сбоку, когда он проходил между двумя островками. Она заметила, что на носу вырисовывается силуэт женщины, и вспомнила, что ей однажды сказал Талиран это ее изображение, установленное Езоном на носу корабля. И она страстно пожелала превратиться в эту женщину из дерева, который его взгляд без сомнения так часто ласкал. Затем американский бриг лег на другой галс, и Марианна увидела только корму и ее фонари, постепенно исчезнувшие в тумане. Ценгеноли тоже изменил курс, чтобы направиться в маленький порт Конкет. Тяжело вздохнув, Марианна присоединилась к сюркуфу и жалевалю, которые беседовали, сидя на такелаже, а вокруг них шлепали босые ноги, занятых маневрами матросов. Совсем скоро карета повезет ее в Париж, как сказал видок. Париж, где ее ждет император. Но чтобы сказать ей что? Почти не помня, что она его любила. Марианна думала только о том, что ей не хочется снова увидеть Наполеона. Когда спустя три недели карета въехала под своды Венсенского замка, Марианна бросила на видока полный беспокойства взгляд. — Значит, вас все-таки обязали заключить меня в тюрьму? — спросила она. — Видит Бог, нет. Просто именно здесь император решил дать вам аудиенцию. Я не знаю, какие у него мотивы. Все, что я могу сказать, это то, что моя миссия заканчивается здесь. Они приехали из Британии накануне вечером, и видок, высадив ее во дворе особняка на Лильской улице, сообщил что приедет за ней вечером следующего дня чтобы она могла встретиться с императором но он добавил что ей не следует надевать придворный наряд а что нибудь попроще и потеплей она не совсем поняла причину такой рекомендации, но она была такой усталой что даже не пыталась искать объяснения и не подумала узнать мнение жваля она взобралась на свою кровать как потерпевший кораблекрушение на обломок судна, чтобы сохранить силы перед тем, что ее ожидало и что так мало интересовало ее. Единственная вещь шла в счет. Три недели уже прошли. Три тягостные недели тряски по бесконечной дороге, на которой при плохой погоде происходили всевозможные неприятные случаи, сломанные колеса, лопнувшие рессоры, падавшие лошади, поваленные ураганом на дорогу деревья, но все-таки уже прошло три недели из тех шести месяцев, после которых Езон будет ждать ее. Когда она думала о нем, что было каждый час, каждую секунду времени не занятого сном, ее охватывало странное ощущение внутренней пустоты чего-то вроде неутолимого, мучительного голода, который она обманывала, воскрешая в памяти такие короткие мгновения их близости, когда он остался рядом с ней, когда она могла коснуться его, держать его руку, гладить волосы, ощущать запах его кожи, его успокаивающее тепло, силу, еще полностью не восстановленную с которой он прижал ее к своей груди, прежде чем подарить ей тот последний поцелуй, еще горевший на ее устах и заставлявший ее трепетать. Париж встретил ее в белом убранстве. Мороз сковал воду в лужах и сточных канавах, кусал за уши, проводил красной кистью по носам. По серой сене плыли льдины и поговаривали, что в бедных домах каждую ночь люди умирают от холода. Укрывший все плотный белый ковер, одевший сады и парки, и сверкающие меха превратил, однако, улицы в опасные ледяные клоаки, где самым простым делом было сломать ногу. Но специально подкованные лошади Марианны без затруднений преодолели длинную дорогу, отделявшую Лильскую улицу от Венсен. Бывшая крепость королей Франции внезапно возникла в ночи зловещая и обветшавшая с почти полностью разрушенными башнями. Целыми остались только сторожевая башня «Виллаж» которая нависала над древним подъемным мостом, и огромная пороховая башня, высоко вздымавшаяся над облетевшими деревьями. Здесь находились армейские пороховые погреба и арсенал, охраняемые инвалидами и несколькими солдатами, но Вен Сен был также и государственной тюрьмой, и эта часть находилась под особой охраной. Она возвышалась безмолвная, в расклешенной юбке контрфорсов и аргобутанов, отделявшей ее справа от громадного белого двора, где покрытые снегом кучки ядер напоминали удивительные пирожные с кремом. А в центре возвышалась запущенная часовня, вся в великолепных каменных кружевах, которые постепенно осыпались, но никто не думал ухаживать за этой подлинной жемчужиной людовика святого в наступившем упадке веры и марианна тщетно пыталась догадаться о причинах странной аудиенции в недрах полуразрушенной крепости со зловещей репутацией почему венсен почему ночью